Из Углича несли раку третьего июня, переменяясь люди знатнейшие, воины, граждане и земледельцы. Василий, царица Инокине Марфа, духовенство, Синклит, народ встретили ее за городом, открыли мощи, явили их нетления, чтобы утешить верующих и замкнуть уста неверным. Василий взял святое бремя на ремена свои и нес до церкви Михаила Архангела. как бы желая с им усердием и смирением очистить себя перед тем, кого он столь бесстыдно оклеветал в самоубийстве. Там, среди храма, инокиня Марфа, обливаясь слезами, молила царя, духовенства, всех россиян простить ей грех согласия с лжедимитрием для их обмана. И святители, исполняя волю царя, разрешили ее торжественно, из уважения к ее супругу и сыну. Народ исполнился умиленье.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 Вложили тело в деревянную раку, обитую золотым атласом, оставили ее на помосте и велели петь молебны новому угоднику Божию, вечно праздновать его память и вечно клясть Лжедимитриеву. Еще церковь не имела патриарха. В самый первый день Василия и его царствования свели Игнатия с престола, без суда духовного, единственно по указу государеву, одели в черную рясу и заперли в кельях чудового монастыря. Иов же, в печали, в слезах лишась зрения, не хотел возвратиться в Москву, где находились тогда все святители российские, кроме митрополита Ермогена, удаленного Лжедимитрием, и тем возвышенного во мнении народа. Среди жалостных примеров слабости, оказанная несчастным Иовом и всем духовенством, Ермоген, не обольщенный милостью самозванца, не устрашенный опалую за ревность к православию, казался героем церкви,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 не уронить достоинство России, но без крайностей не начинать кровопролития в смутных обстоятельствах государства, коего внутреннее устройство после измен и бунтов требовало времени и тишины. Еще тело самозванца лежало на лобном месте, когда духовенство наше отправило гонца в Киев к тамошнему воеводе князю Островшскому со звистительной грамотою о всем, что случилось в Москве, и с уверением в миролюбии российского правительства, не взирая на все козни литовского.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 Одежды богатые, данные ей мужем, она же не жаловалась от гордости. Взяли и все имения воеводы Сенда мирского, десять тысяч рублей деньгами, кареты, лошадей, приборы конские, вина, всего на двести пятьдесят тысяч нынешних рублей серебряных, сказав ему: «Возвратим тебе, что найдется твоим собственным, удержим достояние казны царской». В свидании с боярами Мнишек не скрывал глубокой своей печали.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 Первое было двадцать седьмого мая в дворце, где сие паны заметили разительную перемену: исчезла пышность Лжедимитриева времени, скрылись блестящие золотом телохранители и стрельцы, самые знатные чиновники, угождая вкусу Василиева к бережливости, не отличались богатством платья. Вместо роскоши и веселья являлись везде простота, угрюмая важность, безмолвная печаль. Нам казалось, пишут ляхи очевидцы, что двор Московский готовился к погребению. Князьямский, Славский, Дмитрий Шуйский, Трубецкой, Галицаны, Татищев приняли Алексницкого и Госеевского в той же палате, в коей они беседовали с ними именем лже Димитрия, называя его тогда непобедимым Цезарем, а всее время гнусным исчадием Ада. Мстиславский произнес сильную речь о злодеиском убийстве истинного сына Иоаннова по воле Годунова.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 А Лесницкий и Госеевский тихо советовались друг с другом и дали ответ не менее сильный, изъясняясь смело и, если не во всем искренне, то по крайней мере умно и благородно. Мы слышали обедственное кончание Деметрия, говорили паны и жалели об ней как христиане, гнушаясь убийцей. Но явился человек под именем всего царевича, свидетельствуясь разными приметами в истине своего уверения и сказывая, как он спасен небом от убийцы.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 Они клялисья, что Россия ждет его, что города и войско сдадутся иоаннову наследнику. Действуя самовольно, Мнишек хотел быть свидетелем торжества Деметриева и был, но повинуясь указу королевскому, возвратился, чтобы не нарушить мира, заключенного нами с Годуновым. Деметрий, как он называл себя, остался в земле Северской единственно с россиянами, донскими и запорожскими казаками. Что ж сделали россияне? Пали к ногам его. воеводы и войско. Что сделали и вы, бояре? Выходили к нему навстречу с царской утварью, вопили, что принимаете государя любимого от Бога, и кипели гневом, когда ляхи смели утверждать, что они дали царство Дмитрию. Мы послы собственными глазами видели, как вы пред ним благоговели. Здесь в всей самой палате, рассуждая с нами о делах государственных, вы не изъявляли ни малейшего сомнения о роде его и сане.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 Останетесь виновниками всего кровопролития и не в безопасности. Рассудите.